15. Почему перцы решили, будто конь Георгия Победоносца погиб в битве со змеем? Оказывается, это преломленное, драматизированное отражение старорусского сказания «Конь Георгия был ранен». Обратите внимание, что персидское сказание считает, будто конь Георгия, обратившись в змея, погибает в сражении со страшным черным змеем, то есть драконом и медведем. На первый взгляд это непонятно, ведь в традиционных рассказах о битве Георгия ничего такого не сообщается. Оказывается, ответ очень интересен. Поскольку Георгий Победоносец Иосиф Исаак является одним из центральных персонажей русской истории, то, естественно, обратиться именно к старым русским сказаниям на эту тему. И тогда мы обнаруживаем интересный сюжет, о котором уже подробно говорили в книге «Курган Христа и Богородицы» Тристан и Изольда, глава 1, пункт 41. Напомним, однажды, когда Егорий, Георгий Победоносец, примечания автора, ехал по лесу, к нему навстречу выбежал волк и вцепился зубами в ногу его коня. Святой копьем пронзил волка. Смотри HTTP rusian ру .ru, пост Егорий Храбрые Волки. Смотри также энциклопедию Русская мифология 499.1. Об этом же говорится в духовном стихе о борьбе Георгия с царищем Демьянищем. Более того, далее сообщается, что Георгий спас Русь от кровожадного змея. Георгий окрестил волков и некоторых других лесных животных, а затем спас Русь, укротив кровожадную змею. «Ах ты, змея лютая да свирепая! Ну-ка, стань, змея умна-смирна, как скотина!» И случилось тут чудо чудесное. Змеюка голову свою склонила, все зло позабыла. И повели эту змею во Москву-матушку, добрым людям на удивление ребятишкам на забаву. С тех пор любят Егория храброго и песни о нем поют. Смотри там же. Итак, лютый зверь, либо волк, либо кровожадный змей напал на Георгия Егория. Чудовище было укрощено Георгием, побеждено, убито, но зверь успел укусить коня Георгия в ногу. Не исключено, что действительно в реальном поединке с медведем Какое-то ранение произошло. а Мы видим, что средневековые персидские авторы еще помнили многое из общей артынской истории, в том числе русский сюжет о ранении, нанесенном коню Георгия, не то волком, не то змеем, не то медведем, и решили, что ранение было настолько серьезным, что конь умер. Усилили эмоции, придали всей истории более драматичный характер, Правда, русские источники о гибели коня Георгия не сообщают.